Глава 10. Томас поразился, внезапно обступивший его темноте. Со стороны лес выглядел не таким уж большим, пара акров не больше. Однако высокие толстые деревья росли настолько плотно друг к другу, что сквозь густые кроны свет почти не проникал. Воздух в роще, казалось, имел легкий зеленоватый оттенок, словно на глейд, Внезапно опустились густые сумерки. Зрелище завораживало красотой и таинственностью одновременно. Стараясь двигаться максимально проворно, Томас все глубже заходил в непролазные заросли. Тонкие ветки хлистали его по лицу, а под ногами шуршал толстый слой опавшей листвы и валежника. Чтобы пройти под здоровенными ветвями, Приходилось пригибаться чуть ли не до самой земли, хватаясь за них руками, чтобы удержать равновесие. Все это время взгляд Томаса был прикован к убегающему жуку-стукачу. И чем дальше жук углублялся в темную лесную чащу, тем ярче становились красноватые огоньки. Когда юноша пробежал сто или 150 футов, уклоняясь от сучьев, пригибаясь и то и дело падая на землю, жук прыгнул на самое толстое дерево и быстро вскарабкался вверх по стволу. Но когда Томас добежал до дерева, жук пропал из виду. Он бесследно исчез в густой кроне, словно его и не было. Томас его упустил. «Маленький ушмарок! прошептал юноша, невольно улыбнувшись. Как ни странно, Выражение сорвалось с губ совершенно естественно, словно он уже становился глейдером. Где-то справа хрустнула ветка, и он резко повернул голову на звук. Затаив дыхание, Томас продолжал прислушиваться. Снова что-то хрустнуло, на этот раз громче, будто кто-то переломило колено толстую палку. «Кто здесь?» — крикнул юноша, начиная нервничать. Голос отразился от листвы и разнесся эхом по лесу. Томас стоял неподвижно, словно прирос к земле. Эхо стихло, наступила тишина, нарушаемая лишь отдаленным щебетанием птиц. Ответа не последовало, как и нового хруста веток. Не слишком задумываясь над тем, что делает, Томас пошел на источник звука. Нисколько не пытаясь скрыть свое продвижение, он двигался вперед, с шумом раздвигая ветки, которые, пружиня, тут же возвращались обратно. Он прищурился, глаза с трудом привыкали к нарастающей темноте и пожалел, что нет фонаря. Мысль о фонаре вернула его к размышлениям о потере памяти. Он снова вспомнил предмет из прошлого, но не мог соотнести его с местом... «Временем, событием или людьми?» «Невыносимо!» «Тут есть кто-нибудь?» Снова позвал Томас. Он немного успокоился, отметив, что странные звуки больше не повторялись. «Наверное, шорох произвело какое-то животное, а может, другой, жук-стукач?» На всякий случай он снова крикнул. «Это я, Томас, новичок!» Вернее, предпоследний новичок!» Томас поморщился и покачал головой, надеясь, что никто его не услышал. Сейчас он себя вел, как последний идиот. Снова тишина. Он обошел толстый ствол раскидистого дуба и остановился, как вкопанный. Впереди было кладбище. По коже пробежали мурашки. Небольшая полянка была покрыта густыми зарослями бурьяна. Из земли тут и там торчали простые деревянные кресты, горизонтальные перекладины которых были примотаны к столбам, полузгнившими от времени веревками. Могильные кресты были выкрашены белым, но, видимо, в большой спешке в некоторых местах дерево не было прокрашено вовсе. На крестах были вырезаны имена умерших. Томас нерешительно подошел к ближайшей могиле и присел, чтобы рассмотреть, кто в ней похоронен. Здесь было настолько темно, что юноше казалось, будто он глядит через черную пелену дыма. Птицы притихли, словно отправились на ночевку, и даже жужжание насекомых было едва слышно. Только теперь Томас заметил, насколько влажен лесной воздух. На лбу и тыльных сторонах ладоней выступили крупные бусинки пота. Он наклонился к кресту, установленному, очевидно, совсем недавно. На нем значилось имя — Стивен. Вырезавший имя, видимо, не рассчитал, сколько места нужно для надписи. Буква «Н» была очень маленькой и едва умещалась на самом краю. «Стивен!» — размышлял Томас. Ему вдруг стало жалко умершего. «Что с тобой случилось? Может, Чак надоел тебе до смерти?» Он встал и пошел к соседнему кресту, почти полностью скрытому в зарослях. Могила выглядела самой старой, земля на ней была твердой, как камень. Кто бы тут ни покоился... Он явно был одним из первых умерших. Хозяина могилы звали Джордж. Томас посмотрел вокруг. Тут находилось еще пара десятков могил, две из которых выглядели такими же свежими, как и первые. Внезапно внимание Томаса привлек серебристый отблеск, не очень похожий на сверкание жука, но не менее странный. Юноша пошел через кладбище и оказался у могилы, прикрытой то ли пластиком, то ли стеклом, с грязными краями. Он попытался рассмотреть, что находится внутри. А когда понял, с ужасом отшатнулся, это было что-то вроде окошка на могиле, в которой лежали полуистлевшие останки человека. Любопытство пересилило отвращение, и Томас наклонился чтобы рассмотреть могилу получше. Она была раза в два меньше обычной. И неудивительно, в ней находилась только верхняя половина покойника. В памяти всплыл рассказ Чака о том, как один смельчак попытался спуститься в пустую шахту, но был перерублен пополам чем-то прилетевшим из глубины. На стекле Томас едва смог различить нацарапанную надпись. Она гласила, пусть полушанг служит предупреждением каждому, через шахту ящика сбежать не получится. Странное дело, но Томас чуть не рассмеялся, слишком уж неправдоподобной казалась история. Впрочем, он тут же мысленно отругал себя за несерьезность. Покачав головой, юноша направился читать надписи на других могилах. Но тут, прямо перед ним, за деревьями, на противоположной стороне кладбища, снова раздался хруст ломающиеся ветки. Затем еще один, и еще, все ближе и ближе. В сумраке леса невозможно было ничего разглядеть. Кто здесь? крикнул Томас с дрожащим голосом. Отзвуки эха были такими, словно он находился в туннеле. Знаешь,. Это совсем не смешно. Неприятно признаваться самому себе, что испугался до смерти. Тот, кто скрывался за деревьями, не ответил и, отбросив всякие попытки скрыть свое присутствие, побежал, с шумом продираясь сквозь лесную чащу. Томас окаменел от ужаса, понял, что кто-то, огибая кладбище, направляется прямо к нему, когда, судя по звуку, Бегущий находился от него всего в нескольких футах. В тени деревьев Томас мельком увидел сухощавого парня, который бежал, странно подпрыгивая. «Какого черт?» Неизвестный выскочил из леса прежде, чем Томас успел закончить фразу. Он успел лишь увидеть похожую на привидение фигуру с бледной кожей и огромными глазами. Томас закричал и попытался убежать, но было поздно. Призрачная фигура подпрыгнула в воздух и навалилась на него сверху, вцепившись в плечи мертвой хваткой. Томас повалился на землю, в падении задел чей-то могильный крест, поломав его надвое и разодрал себе спину. Он изворачивался и изо всей силы бил напавшего, но тот, очевидно, не собирался сдаваться, И снова атаковал Томаса. Совершенно бледный, костлявый, клацающий зубами, напавший выглядел как чудовище из кошмарного сна. Но Томас понимал, что имеет дело с человеком, правда, абсолютно обезумевшим. Неизвестный сильно укусил его за плечо, и Томас заорал от боли. Выброс адреналина придал ему сил. Он уперся ладонями в грудь нависавшему над ним парню и силой оттолкнул от себя. Противник опрокинулся назад, сокрушив при этом могильный крест. Тот издал резкий треск. Томас встал на четвереньки, жадно глотая воздух. Лишь теперь он смог хорошо рассмотреть напавшего на него безумца. Это был Бен, парень. «Пострадавший от Гривера»,